Садик постоянно начинал со слов "послание о здравии", а затем неизменно сообщал, посылая это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, при много любимому, дорогому отцу Джол Чубаю, далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности.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 Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамиля брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. а чем ближе подходил их к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал.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 Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, Но чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал, одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить.